Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Ольга Вечная. Слепая зона. Глава 1. Здравствуйте, вы не могли бы мне помочь. Улыбаюсь во все 32 высоченному молодому человеку, весело болтающему по телефону. Он хмурится, оглядывается, видимо, в надежде, что вопрос не ему но я, смотрю в глаза, не оставляя шанса. «Не работает эскалатор. Мне очень тяжело». Бормочу, делая вид, что смущаюсь. Парень нехотя кивает, поднимает чемодан и, сцепив зубы, покорно тащит по лестнице. «Там кирпичи у вас. Нет. платишки туфельки. Вся моя жизнь». Дополняю поразмыслив. «Элина. Впервые в Красноярске. Ничего здесь не знаю и мечтаю об экскурсии». «Удачи». Роняет он, дотащив чемодан донизу и поспешно ориентируется. «Спасибо, вы местный?» Бросаю вслед. «Как бы мне такси?» Парня и след простыл. Сдуваю выбившуюся прядь с Что ж, номерок не попросил, улыбкой не наградил. Добро пожаловать в Сибирь, Эля. В мир поистине суровых мужчин и трескучих морозов. Я поправляю оттягивающий плечо сумку с ноутбуком, беру за ручку чемодан, не такой уж он и большой, и качу его к выходу, по пути вызывая такси. Вбиваю адрес. Понятия не имею, где я нахожусь и сколько добираться до съемной квартиры. Сколько-сколько? Аэропорт в другом городе находится, что ли? Суровые себе реки в тяжелых черных пуховиках обгоняют и стремительно вылетают на мороз. Быстро отвечаю на двадцать пятый за утро звонок, обезумевших от страха за мою жизнь братцы и бабули. Родители, к счастью, в своем уме крепко спят в кроватях. Пять утра. Я впервые так далеко от дома одна. Ни поддержки, ни совета, ни помощи. Крупные мурашки удовольствия пробегают по плечам. Свобода! Наконец-то! Я улыбаюсь сама себе, и, напивая песенку, вливаюсь в поток. «Красноярск! Встречай! У меня с собой теплые варежки и шарф. Мы обязаны подружиться». «Саш, то есть Александр Петрович, я уже выхожу». Ночь выдалась тающую. Не получилось мгновенно перестроиться на местное время. В итоге до четырех утра я втыкала в телефон, а в семь прозвенел будильник. Собиралась быстро, но тщательно. Все же первый рабочий день в новом коллективе, в новом городе, нужно подать себя как следует. Страшно, но и интересно». Наша команда выиграла грант на разработку нового вида пластика. Радости не было предела. Мы много трудились, и это было заслуженно. Вот только нашу заявку объединили с еще одной, из Красноярска, и создали большую группу. Предпочтение отдают регионам, так уж повелось, центр помогает слабым. На голосовании «Представлять столицу» выбрали вашу покорную слугу, и вот я здесь. «Элина, ушкина на макушке», — говорит Александр Петрович хмуро. «Знаю я, как в регионах бюджет пилят и по карманам тащат, а отвечает нам». Два года — это кажется, что долго. В реальности пролетят по щелчку, и придется отчитываться. А если нечем? Я буду следить за ситуацией. Если что-то покажется странным, сразу наберу. Умничка. Когда руководителем проекта назначили Смолина, у меня чуть инфаркт не случился. Ну ладно, это ты и так знаешь. Да-да, в курсе. Откачивали всем этажом. У его папаши известна гоночная команда. Удовольствие-то не дешево. Где-то надо брать деньги. Большие деньги. Поняла, не позволю пропасть ни рублю выделенному на пластик. Умка! До связи! Он не добавляет нежных слов, сбрасывает: Я не расстраиваюсь по этому поводу, все мы люди заняты. Строгий костюм, черная блузка, убранные назад волосы, немного макияжа. Беру сумку с ноутбуком и выхожу из квартиры. Пока еду в такси, с интересом таращусь из окна. Как только потеплеет, обязательно возьму экскурсию. Эля, как дела? Приходит от брата. Не отвечаю с полминуты, Максим перезванивает. Да Господи! Я будто не в столице края нахожусь, а в Африке среди аборигенов. Приходится потратить целую минуту на то, чтобы успокоить нервного родственника. Таксист ловко подрезает автобус и останавливается у здания научного центра. Причем так резко он это делает, что я роняю телефон и наушники, которые закатываются под сиденье. Черт. Минуту, умоляю сквозь зубы. Лезу под сиденье, шарю. Снег с ботинок успел растаять, и я пачку руки. В этот момент позади раздается гудок, потом еще один и еще. «Это нас торопит спрашиваю. «Похоже, что да». «Мы разве что-то нарушаем?» «Нет, но он какой-то нервный». «Когда сигнал раздается в третий раз, я взрываюсь. Мы просто стоим у здания, никому не мешаем объеть. Оборачиваюсь. Разбита праворука японка без бампера. Одна дверь синяя, другая красная. Боже, а Водитель смотрит в упор и вновь нажимает на клаксон. «Да что за город, эй! Сибирский мужчина, вы чего хамите? Эля с миром прибыла». Достаю салфетки и, приподняв руки так, чтобы было видно, через стекло неспешно вытираю палец за пальцем. Дверь японки хлопает, и водитель выходит на улицу. «Спасибо, хорошего дня», — быстро говорю я. Вылетаю из такси и спешу к зданию. Успеваю любоваться голубыми елями, припорошенными поздним снегом. Красиво. Я выдыхаю густой пар, не оборачиваюсь. Праворука японка с ревом срывается с места, чтобы встать в 10 метрах впереди. Псих. Надеюсь, в новом коллективе народ воспитаний приличнее, Все же ученые, инженеры, изобретатели, способные закончить вышку и выражать мысли вслух. Я захожу в здание уже практически не надеясь на теплый прием с тортиком и чаем. Не говоря о шампанском. Здоровую с охранником, показываю документы и уточняю нужный этаж. Поднимаюсь в лифте, встречает тишина коридора. Постучавшись в первый попавшийся кабинет, толкаю дверь. Просторно. Пять человек сидят за компами. Четверо мужчин и одна девушка, миловидной внешности, видимо, секретарь. «Здравствуйте, я, Элина Одинцова, прибыла к вам работать». Мужчины на целую секунду отрываются от ноутбуков и хором довольно кисло губнят. «Здравствуйте». А вот их коллега подскакивает и радостно улыбается. «Как я рада, что вы девушка! В смысле, я давно говорю Платону Игоревичу, что наш коллектив выглядит слишком по-сексистски. И на всех фотографиях я одна, ну, такой себе. Меня зовут Дарина. У нас была Вероника», — вставляет один из парней. Остальные выдают по сдавленному смешку. Строго по одному. «Воу!» Я так понимаю, это была шутка и последовавшая за ней безудержное веселье. Что за Вероника? Уточняю, надеясь на историю. Вместо ответа меня одаривают еще пары смешков. Тогда возвращаюсь к единственному человеку, который умеет разговаривать. Очень приятно, Дарина. Буду рада стоять рядом на фотографиях. И где Платон Игоревич? Надежда, что он задержался, заезжая за тортиком, совсем робкая. Что-то опаздывает. Пожимает плечами Дарина. Давайте я вам все покажу. У нас тут скромные, так сказать, по-семейному. Здесь ребята работают с расчетами, вон там конференц-зал. Если через ту дверь спуститься по лестнице на нулевой этаж, попадете в лабораторию. Цеха, наверное, покажет Платон Игоревич или кто-то из ребят. Я бываю на производстве редко, там обычно холодно. Ребята выказывают ноль энтузиазма показать мне цех. Так может, я подожду где-нибудь Платона Игоревича и скажите, у вас есть кофемашина? Из-за разницы во времени я просто умираю, как хочу спать. Смешки вновь пробегают по кабинету. «Да я комик сегодня». Стягиваю тяжелую сумку с плеча и ставлю на стол. Была, но сломалась, к сожалению. В этот момент дверь распахивается, и на пороге появляется еще один мужчина. Черная куртка, черные джинсы. Я уже догадалась, что сибирские парни предпочитают одеваться под цвет снега в своем городе. В руках стаканчик желанного кофе. Рот моментально наполняется слюной, а сердце сжимается, предвкушая допинг. Я поднимаю глаза и напарываюсь на прямой взгляд. В следующую секунду осознаю две вещи. Это водитель той самой праворукой раздолбанной японки, и он в бешенстве.